Глава вторая. Дела травяные. Олег Монахов лежал на старом раздолбанном диване, уставившись в потолок. Старался не шевелиться, нащупав точку лежания, при которой пружины не впивались в бока. Он называл эту точку секс-точкой. Секс-точка раздолбанного дивана. Размышлял. Шаркая тапочками с кроличьими мордами расхаживала Анжелика в обвисшем халате. Что-то переставляла, приносила и уносила. Шмыгали туда-сюда детишки, и на экране телевизора рыдала брошенная бывшая возлюбленная. А Монахов был безмятежен и глубоко погружен в собственные мысли. Думал он о нескольких вещах сразу, в основном о народном предприятии «Зеленый лист», который уже на финишной прямой. Прикидывал, хватит ли денег на рекламу, о том, что нужно еще раз позвонить насчет Тары, которую производят по эскизам собственного дизайнера и поставляет некая китайская фирма. Молодцы китайцы. Думал уже в который раз монах. Нет для них ничего невозможного. «Только плати». Взгляд его рассеянно следил за передвижениями Анжелики и детишек. Анжелика была женой его школьного друга Жорика Шумейка, и дети были тоже его. Олег Монахов временно проживал у Жорика, вернувшись из странствий, вернее, бродяжничеству вдоволь, так как свою квартиру он оставил бывшей жене. Он было сунулся к ней, Она страшно обрадовалась, и он бы остался, но, увы, она успела выйти замуж, и новый муж смотрел волком, ревновал. Пришлось отправиться к Жорику. Жорика и Анжелика — это семья, всегда примут, классные ребята. Младшенький, крестник Олежка, пацанчик двух лет с хвостиком, взобрался на диван. Уселся на необъятный живот монаха и радостно вопя запрыгал. «Олежка, сынок, не мешай дяде Олегу», — сказала Анжелика приличия ради. «Пусть не мешает», — ответил монах, рассматривая радостное личико крестника, думая, что тому для счастья нужно совсем ничего, прыгает и счастлив, а вырастет и вообще неизвестно, что из него получится». «Лидер, однозначно, уже сейчас чувствуется характер, и хитрован еще тот, даром что мал, не в Жорика». «В Анжелику?» Монах скользнул взглядом по отсутствующему лицу Анжелики, по на ее голове. Э, «Вряд ли. В Анжелике смысла еще меньше, чем в Жорике. А в крестнике уже сейчас чувствуется личность». Добивается чего надо, берет горлом, чуть что лезет в драку с сестрами, а те сразу в рев и бегут жаловаться, что одна восьмилетняя барышня, что другая четырехлетняя, и радоваться умеет. А это большое искусство — уметь радоваться не всякому дано. И не ревёт по любому поводу — С размаху влетает в стенку, бьет головой в шкаф, падает, все на бегу, даже не почешется. И не злопамятный мужик. Похоже, подрастает смена. Генеральный директор зеленого листа. Зеленый лист — головная боль, выстраданный, просчитанный, зачатый в муках и, если честно, надоевший до чертиков. И только врожденная порядочность и беспомощный Жорик, хороший человек и друг детства, удерживают монаха от того, чтобы сбежать, куда глаза глядят. Тут необходимо рассказать немного о нашем герое. И начать нужно с того, что Олег Монахов был необычайной в своем роде личностью. Был он женат трижды, всякий раз на красивейших женщинах города, включая приму местного драматического театра, кончил факультет психологии столичного университета и физмат местного политеха. Остался на кафедре, защитился, начал писать докторскую. Потом бросил все к чертовой матери и сбежал. Подался в народ, как это он называл. В погоне за приключениями, На собственную, эту самую, одним словом, как говорит школьный друг монаха Жорик. Не будем повторять его словес, между прочим, Жорик и сам не прочь при случае сбежать, но семья держит якорем. Так что на художество Олега Монахова он смотрел, как птица в клетке смотрит на птицу на воле, завидуя белой завистью, хотя и Не отказывал себе в удовольствии потоптаться по его хребту. Типа зелен виноград не очень не хотелось. Монах бродил по Сибири с дикой бригадой шишкобоев, находя общий язык с беглыми преступниками, ворами, пьяницами. Самым последним человеческим отребием собирал целебные корни, грибы, галлюциногены, от которых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 Куда так и не дошли ни советская власть, ни дикий капитализм, который, придерживая собак, пускал его на ночь, кормил и поил как брата. Он, который маме родной пожалел бы куска хлеба, сам же монах, совершенно искренне считал себя волхвом. Таким необычным человеком был Олег Монахов по прозвищу Монах, друг и одноклассник Жорика Шумейка, чья жена Анжелика в старом затрапезном халате и тапочках с кроличьими мордами шлялась по квартире. Вернувшись из странствий, он взялся за раскрутку предприятия по производству пищевых добавок, укрепляющих настоек и чудодейственных пилюль против всех хворей из натуральных трав, кореньев и орехов, рецептов которых было у него Немеренно. Им посчастливилось найти деньги и людей. Уже было получено сырье от алтайских кооперативов, помещение под цех снято и закуплены лаборатория и автоматическая линия. А монах, так зовут его друзья, вдруг заскучал. Не мог он долго на одном месте. Его манили горизонты и просторы. Он был частью, природы и тосковала, оторвавшись от нее надолго. Они дружили с молодых ногтей. Дерганный, кипящей энергией Деми, расхристанный Георгий или попросту Жорик, а то еще и Зажорик, и благодушный, толстый и солидный Олег Монахов. За общие шалости попадала, как правило, одному Жорику. Планида у них была такая по жизни — а Олега даже не дразнили жиртрестом или пончиком, язык не поворачивался. Так естественен он был, неся свой вес. И девочки за ним бегали, и учителя его любили, и конфликтные подростковые ситуации он улаживал, когда стенка шла на стенку. И не били его никогда, и драки его миновали. Ходит он легко, раскачиваясь для равновесия, в длинных рубашках на выпуск, чтобы замаскировать необъятный живот, летом в матерчатых китайских тапочках для удобства, зимой в громадных меховых унтах. Часто носит бороду и длинные волосы, что делает его похожим на батюшку, и тогда бабульки крестятся ему вслед. Он солидно кивает и осеняет их мановением толстой длани. Говорит он,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 Когда он практиковал как экстрасенс, был такой период в его жизни, от желающих попасть на сеанс боя не было. Он обладал известной силой внушения, мог погрузить в транс, вселить уверенность в завтрашнем дне, разобрать ситуацию по кусточкам, дать дельный совет. Потом ему и это надоело. Ему все надоедало в конце концов. И тогда он снимался с места и уходил, не оглядываясь. И сейчас, лежа на диване, подпрыгивая в такт с прыжками маленького Олежки, он давил в себе растущее желание перемены мест, понимая, что готовое к пуску предприятие завязано на нем с его коллекцией шаманских колдовских рецептов и стоит ему сорваться с места, как все тут же рухнет. Жорик не потянет, он хороший механик, но интеллектом не блещет. Будучи оптимистом по жизни, Жорик уже расписал, куда употребит первую прибыль. Тут и гараж для драгоценного Бьюика, привезенного из Штатов, где Жорик два года трудился дальнобойщиком, и новая шуба для Анжелики, и вывоз детишек на море, Монаха разрывали на части угрызение совести, чувство вины, страшной силы желания убраться подальше от семейства Жорика, которое надоело ему до чертиков и вообще из города. Задребезжал разбитый телефон, и Анжелика громко выкрикнула «Алло!». Послушала с минуту и позвала «Олежка, тебя!». Монах поднялся и потащился в прихожую, где был телефон. — Я вас слушаю, — произнес он благодушно. — Олег, монахов? — спросила женщина, и монах услышал неуверенные нотки в ее голосе. — Да. — Говорите. — Я видела ваш сайт, где вы обещаете помощь. Она замолчала. С полгода назад монах от нечего делать, да и настроение Накатило подходящее. Создал страничку в сети, где пообещал помощь всем или почти всем страждущим. Соскучился по роли великого гуру не иначе. Сайт назывался странно, необычно и даже как бы со скрытым и не совсем доступным смыслом. Бюро случайных находок. Какие находки? Почему случайные? Жорик, например, выразился скептически, что название не в дугу, ни рыба, ни мясо, и лично он никогда бы не сунулся со своими проблемами в эти случайные находки. И вообще тут в тему скорее не бюро, а сундук или вообще кладовка со всяким старым добром. Жорик был далек от понимания тонкостей стиля. Он был прост и незатейлив. Видел мир черно-белым, без подтекста, и нюансы смысла от него часто ускользали. А потому монах не обратил ни малейшего внимания на его критику. Приводим объявление полностью и судите сами. Сунулись бы вы туда или нет. Итак. Бюро случайных находок. Вопросы и ответы. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Олег Монахов.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 сунулись несколько сварливых типов, которые обвинили его в жульничестве, обдирании народа и псевдофилософии, а затем сцепились между собой и передрались, после чего монах и вовсе перестал туда заглядывать. Как оказалось, у всех все по жизни схвачено так, что лучше и не надо, и помощь опытного путешественника и мыслителя никому не требовалась. Возможно, его объявлению не недоставало конкретики. А кроме того, кому известен какой-то как-как, Олег Монахов? Никогда не слышали. Тем более, что вокруг полно известных, раскрученных, успешных экстрасенсов, у которых эфирное время, соответствующий антураж и репутация. Жорик предлагал поместить на сайте хотя бы хрустальный шар. Ну, в смысле изображение или там горящие свечки. Ну, еще можно пещеру или туманную фигуру в саване и клобуке, но... Монах только фыркал в ответ. Он уже стал забывать о своей дерзости, как вдруг раздался этот звонок. «Я вас слушаю», — внушительно повторил он. «Ваш мобильник не работает», — сказала женщина, все еще колеблясь и замолчала. Сказала после паузы. «Мы...» «Не могли бы встретиться?» «Как вас зовут?» — вдруг спросил монах. «Клара», — ответила женщина не сразу, и монах понял, что она соврала. чего ж не встретиться?» — согласился он, хотя дал себе слово поставить крест на бюро. «Не хотите — не надо, выпутывайтесь сами» но эта женщина, придумавшая, что ее зовут Клара, не то чтобы она так уж сильно заинтересовала его, нет. Ее вранье его тоже не удивило. Он вообще считал, что женщины чаще врут, чем говорят правду, что и оправдано, так как им в жизни приходится труднее. Просто он решил, что встреча с ней хоть на время отвлечет его от мысли о побеге, а кроме того у нее был приятный голос. Глуховатый, мягкий, неуверенный, именно такие голоса ему нравились. Он терпеть не мог крикливых, зажигательных и веселых женщин, из тех, что и в избу, и с конем, и вообще. «Где и когда?» — спросила она. «Через полчаса я буду сидеть в городском парке на скамейке у крайней пушки со стороны города». «Через полчаса?» — повторила она, и монах вдруг понял, что она не придет. Что обстоятельства ее складываются таким образом, что ей нужно было чем-то себя занять, чтобы отвлечься от тревожных мыслей. Что поговорить по телефону она готова, а прийти рассказать — вряд ли. «Клара, послушайте меня». Зарокотал он внушительно. «Я понимаю, что у вас что-то стряслось, и вы вовсе не Клара, но проверять ваш паспорт я не собираюсь. Я отвечаю за каждое слово на сайте и не обещаю вам чуда, но выслушать могу, и мы вместе подумаем, что делать дальше. Годится?» Ему вдруг страстно захотелось, чтобы она пришла. Он даже заключил Парис с собой о том, как она выглядит. Небольшая, темноволосая, возможно, домашняя хозяйка, библиотекарша или медсестра, скромно одетая, ненакрашенная, в черном пальто и белом шарфе, в несколько слоев вокруг шеи. Ему нравились шарфы в несколько слоев вокруг шеи. С этими шарфами они так женственны и так беззащитны. Спустя полчаса он сидел в указанном месте, засунув руки в карманы старой необъятной дубленки в синей лыжной шапочке, надвинутой на глаза, большой, солидный, внушительный, с бородой отшельника, из-за которой его принимали за батюшку. Было уже начало ноября, неделя дождей сменилась внезапным похолоданием, Температура упала почти до нуля, а ночью выпал первый неуверенный снег. Он покрыл рыжие листья, черные чугунные стволы пушек, голые деревья, не столько покрыл, сколько прикрыл, и придавил грязь и копоть, отчего воздух стал чистый, свеж, как родниковая вода. И небо вдруг поголубело, и приветливое солнце выкатилось и удивительная благость определилась в природе. И празднично порхали легкие редкие снежинки. Монах с удовольствием смотрел на светлые соборы с золотыми луковицами, расположенные на холмах вокруг старого города по широкой плавной дуге. Екатерину, Троицу, Лепота. И вдруг тоска по костру, быстрой речке. И густому лесу с новой силой застучало в его сердце, и он понял окончательно и бесповоротно, что сбежит. Не жилец он в городе. Как только повернет на весну, как только сойдет снег и вылезет первая трава, вот тут только его и видели. И, сидя у костерка на берегу небыстрой говорливой речки, будет вспоминать золотые луковицы И сладкий колокольный звон. Вот такая у него планида быть между мирами. За зиму производство худо-бедно встанет на ноги. Человечков бы подыскать потолкови, химика, генерального директора, бухгалтера, не отбывающих зарплату, а стоящих с совестью. А то народу много, а кадров мало. Женщина, назвавшаяся Кларой, опаздывала уже на 20 минут, и монах понял, что она окончательно передумала. Еще он подумал, что ее, скорее всего, зовут Кира, потому что его вопрос об имени прозвучал внезапно, и она не успела хорошенько подумать и назвалась близким по звучанию. Клара, Кира, Кьяра, Кейра. Это вряд ли. Кира. И еще он понял, что сейчас в этот самый момент она внимательно рассматривает его, прикидывает и спрашивает себя: а дали стоит за деревом, за соседней пушкой или у парапета, делая вид, что смотрит на свинцовую реку и заснеженные желто луга, тянущиеся сколько хватает глаз за рекой, а сама украдкой изучает его. Олега Монахова, и не факт, что он ей понравится. Одним из жизненных кредо-монаха было «гни свою линию», другими словами, «пусть пляшут под твою дудку» или еще «бери быка за рога». Были и другие, с которым мы познакомим читателей по ходу нашей истории. Он решительно поднялся и неторопливо пошел к женщине, стоящей у парапета встал рядом и произнес звучным басом «Здравствуйте, Кира!». Она встряхнула и уставилась на него тревожными темными глазами. Она была именно такой, как он и представлял себе. Небольшая, смуглая, темноглазая. На непокрытых длинных черных волосах посверкивались снежинки, Правда, вместо скромного черного пальто на ней была серая норковая шубка, а вместо шарфа в несколько слоев синяя шелковая косынка. И пахла от нее нежно и пряно, как будто перцем и цветами. И подкрашена она была явно не той косметикой, какой красится Жорикова Анжелика. Образно выражаясь, от этой женщины пахла также и деньгами. И была она не девочка, а зрелая женщина, не из и нахальных, но способная на многое. Особенно, если загнать в угол. Сначала будет плакать, а если загнать в угол, то начнет действовать. Все это промелькнуло у него в голове, пока он не без удовольствия смотрел ей в глаза. Когда вы смотрите человеку в глаза, он не замечает, как вы одеты, «Черные точки на вашем носу, старую дубленку и потертые джинсы». Она впилась в него тревожным взглядом и не сразу спросила, «Откуда вы знаете, что я Кира?» Монах пожал плечами и сказал, «Дайте руку». Он протянул ей свою большую горячую ладонь, и она, поколебавшись, протянула в ответ свою. Они стояли у парапета, и держались за руки. Ее маленькая и холодная рука тонула в большой горячей руке монаха. «Рассказывайте», — сказал он, отпуская ее руку. «Вы почему без перчаток?» «Перчатки в кармане?» «Олег, я не знаю, вы жалеете, что позвонили, Кира?» «Я не полиция, я же говорил». «Расскажите, и я скажу, смогу ли помочь. Кстати, вы первая, кто позвонил, остальные...» Я видела отклики. Она невольно рассмеялась. Монах тоже рассмеялся. «Ты от всего сердца, а тебя мордой об стол. Удивительно, что вы все-таки позвонили. Я не знаю. Понимаете, тут есть кафе, можем посидеть». Она кивнула и они отправились в кафе, зеленая крыша которого призывно выглядывала из-за голых деревьев. Они уселись в углу полупустого холодного зала. Меню было летним, мороженое, кофе, соки и чипсы. Папка была холодной даже на вид, глянцевая и жесткая. Им принесли кофе. Монах с большим удовольствием выпил бы пиво, но пива здесь не было. Он отхлебнул кофе из бумажного стаканчика и с улыбкой взглянул на Киру. Кофе отдавал сырым картоном. «У меня бизнес», — сказала Кира. «Я развожу аквариумных рыб». «Аквариумных рыб?» — удивился и обрадовался монах. «А я сижу и ломаю голову, чем вы можете заниматься». «И чем? По-вашему?» «Людьми, я бы сказал. Людьми тоже». Она помедленно и сказала ровно. «У меня воскресный клуб девушек по вызову». «Девушек по вызову?» Удивился монах. «То есть... Э -э да». Она вскинула голову. И приняла, образно выражаясь, бойцовскую позу. — А я было подумал, что у вас украли золотую рыбку. — пошутил он, озадаченный, стремясь разрядить обстановку.